Глава семнадцатая. Майя. Сложно ощущать себя спокойной и умиротворенной, когда ты этого только хочешь, но понимаешь, что до самого состояния очень далеко. Я пыталась, но мои мысли постоянно возвращались к Илье. Наш последний разговор снова расставил нас по разные стороны шахматной доски. Опять он черными, а я белыми. Дурацкая игра. Не понимал ее никогда. Вот и мы так же сейчас. Я перестала что-то понимать. До этого дня, когда мне стало известно мало-мальски о случившемся, все было более ясно. Я, он, измены. Сейчас же в эту цепочку я могу внести кучу дополнительных слов, и все станет еще более запутанным. Теперь потерялась жирная причина не быть с ним рядом, но это лишь видимость. Мне правда кажется, что у нас все летело в пропасть, и от этого очень грустно. Я ведь люблю его, И думаю, Илья все еще тоже любит. Тогда чего же мы сейчас по разные стороны? Воссоединяться ради ребенка? Ужасная глупость. Стоит все пересмотреть, переиграть, начать заново. А когда выпадет этот шанс нового начала? Ко всему прочему, это самое дело, в котором замешанный Илья, может тянуться очень долго, и я переживаю за него. Кто эти люди? Чего им надо? И будет ли готов Илья в случае чего на кардинальное решение? А вот что именно под этим словом я имею в виду, я и сама не знаю. «Ты сегодня решила быть затворницей?» «Нельзя». Просыпаюсь утром и не ощущаю себя даже немного отдохнувшей. Постоянно хочу спать и не могу ничего с этим поделать. «Который час?» «Очень ранний». «Не пугай меня». Смотрю на часы, которые стоят на тумбочке рядом с кроватью, и прикрикиваю. «Как ты могла?» укрываясь головой и прошу еще несколько минут. Все-таки открываю глаза и, проморгавшись, беру в руки телефон. Включаю голосовое, присланное Ильей, и, не выдержав сдавливающую грудную клетку тоски, плачу. От слов, от нежности к этому мужчине, отцу моего долгожданного ребенка, который растет внутри меня. От любви к нему. Пусть в какой-то степени неправильной, но любви. Пальцы зависают над сенсорным экраном, и я не знаю, что ему написать. Я знаю, что ему сейчас нужна поддержка. Он ведь правильно сказал. Порой, придя домой, он просто ложился на мои колени и либо молчал, пока я гладила его по волосам, либо говорил, говорил и говорил. Заканчивай скорей и возвращайся в семью, Иль. Нам предстоит работа с тобой ради самих себя и нашего ребенка. Может быть, скупо вышло, но это мои слова о том, что все возможно и не потеряно, как может показаться на первый взгляд. А значит, нам есть за что побороться». Выхожу Коле одетая и готовая на все приключения, которые она задумала. «Пойдем на рынок». «Ну, блин, я думал ты от этой привычки уже отошла». «Нет, скоро холода, и эта возможность исчезнет». «Будто тебя это останавливало», — со смешком отвечаю, вспомнив, как она тащила меня в субботу в зеленый супермаркет. «Но тебя же тут потом не будет», — грустно отвечает, и я ощущаю укол печали. Ведь я очень соскучилась по этому городу, по нашей с Ильей старой квартирке, подруге рядом. Тогда поскакали, приободряюсь, нацепив широкую улыбку. В выходные проводим с Олей за рецептами, атакую ее кухню. Приезжает ее муж, и мы уже втроем поедаем то, что наготовили на неделю вперед. Эту традицию и опыт я у нее так и не переняла, так как Илья любил кушать все свеженькое. Да и я, в принципе, была не против». Муж, как я его и просила, меня не беспокоил, давал отдохнуть и не нервничать. И все же во вторник я ощутила плохое самочувствие, на нижнем белье показались розовые пятна и меня положили в больницу. Оля сказала, что позвоню Илье сама, но когда оказалась в палате и набрала его, он мне не ответил, а сообщение не прочитал. Учитывая события, окружающие его, я стала нервничать и мне было сложно успокоиться, ведь даже его мать не знала, где он. либо просто не отвечала мне на вопрос. «Вы что, не понимаете всю важность? Не понимаете, что он может быть сейчас в опасности, Антонина Степановна? Мы не о нас с вами говорим. Боже!» Стала расхаживать по палате, но, вспомнив рекомендации врача, легла. «А ты где? Почему ты не знаешь, где твой муж сейчас? Все? Устала быть с ним? Ушла погулять? Ну так гуляй, Майя, ты нам не нужна!» «Ох, эти слова! Как же они меня задевали!» Не должны, но задевали. Не их правдой, я знал что Илья так не считает, а тем, что она готова принять внука, не пойми от какой девицы, но не от жены своего сына, которая знала в принципе только одного мужчину. Но для нее я навеки проститутка. Однако и доказывать что-то не хочу. Знаете, мне жаль, что вы не видите даже того, что сын уже в вас сильно разочарован, но не отвергает того факта, что вы его мать. Это вас прощает в его глазах. но лишь частично. Может быть, поздно, и этот момент не за горами. Вот своего родишь и будешь. Рожу, обязательно рожу. И как бы не просил Илья, наш ребенок не будет знать, что у него есть бабушка. Если и родишь, то не от моего сына. Что-то мне подсказывает, что от ребенка ты избавилась сама, чтобы не иметь больше ничего общего с Илюшей. И когда он об этом узнает, не даю ей договорить и просто выплевываю. «Да чтобы у вас язык отсох за такие слова!» Сбрасываю звонок и не могу поверить в то, что сказала и что услышала тоже. Да сколько же в ней экскрементов бултыхается! Ужас! «Свекровь!» — раздается с соседней кровати. «Простите, если разбудила!» — прикладываю ладонь к стучащему сердцу. «Да ладно, и так много уже валяюсь тут. Кроме сна ничего не позволяют. Ну так что, угадала?» «Угадали». Непринужденная беседа немного отвлекает. Делимся тяготами судеб невесток, и я, отвернувшись, снова набираю мужа, который не отвечает ни мне, ни Оле, ни ее мужу. Илья. Собрался и приехал на дачу бывшего начальника. Дом, скажем так, из элитных. Есть чему позавидовать. Матвей Иванович с женой встретили меня и накормили вкусным завтраком, так как она не отпускала сесть за дела на пустой желудок. Затем мы ушли в кабинет. Но Илья рассказывает. Очень уж все странно и запутанно, хотя кажется на ладони. Согласен. Вроде бы есть куда копать, и в то же время никуда не могу. Хоть что-то записал? Обижаете. Все вот тут. Показываю ему папку и кладу ее на стол. Молодец. Пока я тут читаю, рассказывай. Ну, в общем, узнал, что эта девица снимала квартиру на несколько этажей выше моей в том же доме. Видимо, там планировалось меня оставить с ней до утра, а так как Майя попала в больницу, они пришли в дом. Остается загадкой, что планировалось изначально. Пробуждение в наркотиках или что похуже? Не знаю. Дальше я сходил к бармену. Он сказал, что с ним договаривалась обо всем опять же та самая девица, с которой я ушел. Плюс поговорил с ее подругой. Вот как? И что узнал? Ну, по самой Диане ничего толком. а вот дополнительно о наркотиках, которыми меня накачали. Их распространение еще не началось. Была, видимо, какая-то разовая поставка на пробу. И если она показала себя хорошо, в чем я, в общем-то, уверен, то они пойдут в ход, что очень плохо. Эта вещь и убить может. А под ее воздействием человеком легко управлять». «Ты прав», – задумчиво отложив листы, ответил он. «Хорошая информация, Илья. Надо ее передать парням из отдела по наркотикам». «Я тоже так подумал, но в отделе зависал последние дни, а по телефону о таком не расскажешь. Хочу в понедельник сходить». «Правильно. О своем деле не упоминай. Скажи, что информатор есть». «Так вот, там какой-то хромой руководит на низком уровне. Сомневаюсь, что он главный. Есть адрес клуба, там зависают наркоманы и мелкие дилеры, скорее всего». «Надеюсь, ты туда не ходил?» «Еще нет, но... Илья, не вздумай!» Я не могу кому-то доверить поиск этой девки. Она, если не ключ, то может привести к кому надо. Требований не было, а ведь прошла неделя с момента, как я должен был написать рапорт о переводе. Это странно, но стоит еще подождать, а туда отправить другого. Если тебя увидит, как думаешь, на какой минуте твоего нахождения тебя узнает кто-то? Понимаю, но в курсе только вы, я и моя жена. Об этом подумаем чуть позже. «Еще в квартире той был, но там только пакет мусорный оставили с препаратами, которые в меня вливали, чтобы очистить». «И все?» – киваю. «Маловато будет. Ребята в отделе как себя ведут?» «Пашут. Я так запарился, что не особо всматривался в их поведение. Не верю я, что это кто-то из них за обиделся. Слишком заморочились. Еще я думал о деле мэра». «Мэра?» – Матвей аж брови поднимает от удивления. Ну, все же, может быть, совпало так, но для кого-то я словно отличник, которому все лавры достались. Ох, чувствую я свою вину за тебя, Илья. Но не видел я никого на своем месте другого, понимаешь? Да я-то понимаю. Выстоим. И вот попробуй к полковнику сунься. Так он же деловой сразу козырять начнет. Мол, а вы там чем занимаетесь, если такое дело не можете сами раскрутить? Внезапно выдает. Вы об Андрухаеве? «Я и не думал к нему соваться. Во всяком случае...» «И не надо. Мы для них мелкая сошка. Словно сидим и ничего не делаем, если не в Москве или северной столице». «Не знал, что так дела обстоят. Его самого на пост поставили, потому что...» «Ай!» — обрывает сам себя и стучит по столу. «Думаешь, только тебя вот так попрать пытаются?» «Нет, Илья. Там сверху вообще оборзели, видимо». «Погодите, вы думаете, что это верхи такое творят?» «Ну...» Он немного замялся. «Это я так, размышляю. В общем, будем разбираться. Я завтра позвоню одному моему знакомому. Он из тех, кто еще не сказал спасибо за помощь. И попрошу помощи. А что конкретно думаете предпринять? Ну, я сначала с ним поговорю, да посоветуюсь. Расскажу не в подробностях, что да как. Посмотрим, что третье лицо думает о ситуации». «А вы ему доверяете?» «А как же? Как и он мне. Не раз выручали друг друга. В общем, ждем еще эту неделю. Пробивай девицу снова по камерам. Подруге, не суйся. Она тебе доверилась. Попроси бармена сказать, если она появится снова, в чем я сомневаюсь». Бесит ждать. Я не понимаю, почему молчат. «Я вот тут подумал, а может, у них ничего не вышло?» «Может, и нет давящей силы никакой, и они в раздумьях? Ну что там может быть у них?» «Не знаю». «Все вызовы записывай. На машину видеорегистратор ставь, если нет его. В квартире камеры организуй. И просто работай, а там я скажу, куда будем двигаться. Как такового плана быть не может, у нас нет точек, на которые мы можем опираться. Бармен и подруга той ночной девицы, вот и все. Давай?» Опускает звонка ладони на стол. «Оставайся у нас до завтра. Пойдем на рыбалку сходим, да на угольке поджарим улов вечером». «Но раз предлагаете отдохнуть, я не против». «Правильно. Встаем за стола и выходим, оставляя дела на потом». После обеда мы вместе с Матвеем Ивановичем и его парой друзей отправились на рыбалку, а после вкусно отужинали рыбой. Вечер вышел хорошим. Я реально отдохнул душой, набрался новых мыслей. На работе не было молвлено и слова, что позволило расслабиться и забыть о проблемах. В воскресенье я отправился домой и, оказавшись в квартире, окончательно решил переехать с моей отсюда. Когда все закончится, и мы, на что я надеюсь, помиримся, выберем что-то побольше. Там уже и очередь моя придет. Обещали еще год, хотя сначала был срок в полгода. Думаю, ребенок родится уже в своем жилье. Вновь перечитал ее ответ на мое сообщение и улыбнулся. «Знала бы она, что я готов на многое, если не на все ради нее. А сейчас еще и ребенок. Я больше не могу и не имею права на эгоизм». На работу отправился, как обычно. Но когда подъехал к отделу, меня окликнули. «Илья Прохорыч Островской?» Обернулся и посмотрел, кажется, на своих коллег. «Чем могу быть полезен?» «Капитан Савин!» протягивают мне удостоверение. «Розыск? Интересно. Вы не могли бы проехать с нами? Оба встают так, словно я не могу отказаться. Кажется, кто-то начал действовать. На каком основании? У нас есть к вам вопросы о Решетовой Диане Александровне. Кто такая? Мне протягивает фото той самой девицы. Ее мать написала заявление, что дочь пропала больше недели назад. И если брать в учет срок, то вы были последним, кто видел ее. «А вы уверены в этом?» «Полагаем, что вы поможете нам разобраться со всем». Передо мной снова появляются фотки из того бара, сделанные с камер наблюдения. «Черт!» «Ну так что, проедете?» «Конечно. Блокирую машину и сажусь в их тачку, надеюсь, что это все не то, о чем я подумал».